Акт третий. Пресса. Московское радио. Немецкие рабочие вас заставляют работать с ужасной скоростью. Работайте медленно, чтобы ускорить конец Гитлера. Би-Би-Си. Неизвестный лондонский таксист вчера сказал: "Он откусил больше, чем может проживать". Известный Бернард Шоу заявил: "Или Гитлер больший дурак, чем я думал, или он совсем рехнулся? Нацис Графикас, Аргентина. В обстановке полной секретности произошло подавление фашистского путча с участием высоких чинов армии и государства. Тайм. Красный поворот кругом. Когда Советская Россия 22 месяца назад подписала пакт с Гитлером, американская компартия внезапно изменила свою ориентацию на пронацистскую и превозносила пакт как великолепный вклад в дело мира. Теперь председатель этой партии Уильям Фостер заявляет, что новая война это атака на народы и Германии, и Соединённых Штатов, и всего мира. Советское правительство отстаивает жизненные интересы народов всего мира, всего передового и прогрессивного человечества. Тайм, 13 октября 1941 года. На прошлой неделе Адольф Гитлер сказал, что он побил Россию. Очевидно, он имел в виду, что он бьет Россию. Ему еще много надо победить, прежде чем положить шкуру медведя в немецкой гостиной. Ему еще придется разбить украинские армии усатого кавалериста Семена Буденного. Переговоры по Лендлизу. Просящий говорят, "Нам нужны легкие бомбардировщики к такому-то бря". Дающие отвечают, "Это невозможно". Просящий: "В таком случае Москва падет. Дающие, "Сделаем все возможное". Тайм 20 октября. 1941 года. Русские армии маршала Тимошенко окружены в районе Брянска и в районе Вязьмы. Южные армии маршала Буденного разбиты. Лучшие войска маршала Ворошилова заперты в Ленинграде. Нью-Йорк Таймс. Новгород представляет собой ужасное зрелище кладбище живых трупов. В 13 веке этот город назвал себя господин Великий Новгород, и его кремль уже тогда был намного старше самой старой постройки Соединённых Штатов. Штукас, однако, не испытывает никакого уважения к реликвиям. В городе осталось всего 56 домов. 27 октября 1941 года. Жизнь Сталина, ревностно оберегаемая ужасными аббревиатурами ОГПУ и НКВД, теперь под угрозой ТНТ. Три его комнаты в Кремле под прямым прицелом. На прошлой неделе семь раз бомбы падали внутри старой крепости. Гробница Николая Ленина на Красной площади закрыта. Предполагается, что его останки увезены из города. Time 17 ноября 1941 года. Уинстон Черчилль. Мы клянемся самим себе, нашим русским союзникам, народу США, что мы никогда не вступим в переговоры с Гитлером. Генералиссимус Чан Кайши, это очень важный момент в нашей общей борьбе. Генерал Шарль Деголь. мы достигли как раз того момента, когда прибой побед повернул в нашу сторону. Time Человек 1942 года Иосиф Сталин, чье имя по-русски означает сталь. Люди доброй воли: — «Вильям Темпл, архиепископ контраберийский, Генри Джей Кайзер, промышленник, выпускающий корабли «Либерти», Вендел Уилки, совершившие кругосветное путешествие как независимый политик, Люди войны: Эрвин Ромель, крупнейший виртуоз среди полевых командиров, «Федор фон Бок, достигший западного берега Волги, лягушка-ноги, Тамаюки Ямашита, выбивший англичан из Сингапура. Сепский генерал Дража Михайлович, сопротивлявшийся, когда сопротивление казалось невозможным, генерал Эйзенхаур, высадившийся в Северной Африке, Дуглас Маккартур, чье искусство и отвага подняли его на уровень героя. Гардиан. Майор Валентина Гризодубова, тридцатиоднолетняя хорошенькая соколиха Красной авиации. У нее пятилетний сын, которого она называет Ястребок. Женские эскадрильи летают на «харикинах» и даже на бомбардировщиках. Нина Ломака сбила немецкий самолет за месяц до рождения своей дочери Рождественский фейерверк восклицает пилот Корлевских военно-воздушных сил. «Мужчину могут теперь вытеснить с любой работы. Вот бы познакомиться с этими девочками. Тайм. Рабочие на Уральских заводах неделями ждут своей очереди в баню.